Интерлюдия. 6 3 9, 9. Много лет назад. Большое белоснежное помещение. Группа детей пяти лет, 12 мальчиков и 8 девочек выстроилась в ряд. Все они были одеты в одинаковую белую униформу, которая отличалась лишь вышитым четырехзначным номером на ней. Дети молчали, опасаясь даже шевельнуться без разрешения, пока перед ними из стороны в сторону невозмутимо расхаживал заклинатель в маске. Глядя на его черную мешковатую одежду и длинные волосы, нельзя было даже понять, кто он – мужчина или женщина. Дети знали только одно – они обязаны подчиняться любым приказам этого человека. Как только заклинатель остановился, стало понятно – утренний осмотр закончился. «Шесть-три-восемь-ноль!» – неживым механическим голосом произнес воин. Девочка с этим номером резко сделала шаг вперед. «Раздай!» – протянул заклинатель ей мешочек, появившийся в его ладони. Осторожно взяв этот мешочек, девочка выдала остальным детям по одному флакону эликсира, после чего вернула опустевшую сумочку надзирателю. Так дети называли этих воинов. «Выпить!» – приказал тот когда 6 3 вернулась в строй. Дети открутили крышки и тут же выпили эликсиры, через силу влив их себе в горло. Всего несколько секунд спустя многие из них замычали от боли, но рта так и не открыли, продолжая сдерживаться. Однако в конце концов один все же не выдержал, вдруг упав на пол и громко закричав. Он скрутился, поджав колени к груди и, продолжая вопить, задрожал. Многие с ужасом уставились на мальчишку, а одна из девочек даже расплакалась и присела, прижимая к ладошку, дабы не закричать от боли. Лишь один из двадцатки оставался невозмутимым. 6-3-9-9 испытывал не меньшую боль, чем остальные, но тем не менее даже не поддавал вида, что ему хоть сколько-нибудь некомфортно. Мальчишка лишь на миг скосил глаза вниз, холодно уставившись на упавшего паренька, после чего снова устремил свой взгляд в пустоту. Спустя несколько секунд в комнату вошел еще один взрослый в черной форме. Приблизившись к кричащему ребенку, он присел и легким движением дернул его голову в сторону. Раздался хруст, и ребенок обмяк. Его шея была сломана. После этого вошедший воин взглянул на расплакавшуюся ранее девочку. Так к этому моменту уже поднялась. Прокусив нижнюю губу до крови и жутко содрогаясь, она изо всех сил старалась не издавать ни звука. Многие затаили дыхание. Человек в черном еще некоторое время глядел на сдерживающуюся девочку, после чего молча удалился, волоча за собой убитого ребенка. Дверь автоматически замкнулась, скрыв любые намеки на то, что в этом месте вообще есть проход. Следующие несколько минут дети продолжали молча стоять на месте, пока захватившая их разум и духовная боль медленно утихала. Спустя пять минут неподвижный надзиратель наконец заговорил. «Тридцать кругов! Вперед!» Дети, едва отошедшие от пытки алхимии, резко развернулись и побежали, по пути выбрасывая пустые флаконы в специальную дыру в полу. Тренировка началась. После бега приступили к другим физическим упражнениям, а затем разбились на пары и стали практиковаться в боевых искусствах. Поскольку группа уменьшилась, 6-3-9-9 решил остаться один и провести бой с тенью. Правда, уже вскоре к нему присоединился непосредственно сам надзиратель, пожелавший испытать мальчишку. Пусть заклинатель и ограничил свои силы сознательно, благодаря опыту и габаритам он все равно легко победил. Впрочем, несмотря на это, 9-9 все же сумел отлично себя показать и даже заработал высочайшую похвалу от надзирателя. Легкий небрежный кивок. Часть дня ушла на тренировки, после чего детям велели приступить к медитации, а также специальным ментальным упражнениям. Так прошло еще несколько часов, пока не наступило время учебы. Один из спрятанных в стене отсеков раскрылся, явив перед детьми книги и письменные принадлежности. Разобрав их, они уселись на пол. Надзиратель приступил к урокам. Письмо, чтение, математика. История мира и клана, даваемая с целью вложить в умы детей нужные мысли, общество знания и многое другое. На каждый урок отводилось не больше получаса. Перерывов не было, а в конце учеников ждал непростой тест по всему пройденному сегодня материалу. Каждому ребенку требовалось набрать определенный минимальный балл, иначе их ждала та же участь, что и паренька, не сумевшего сдержаться утром. Как и прежде, 6 -9 -9 набрал наивысший балл, после чего мельком взглянул на остальных. По лицам одногруппников сразу стало понятно, что никто не провалился. Затем им наконец-то принесли еду. Это был первый и единственный прием пищи за целые сутки. Остальное давал утренний эликсир, который не только воздействовал на их души, но и день за днем понемногу делал сильнее и умнее, попутно подстегивая регенерацию и давая энергию вместо еды. Ужин был любимым временем детей, поскольку именно в этот момент уходил надзиратель и заканчивалась дневная активность. Открывались стеллажи с книгами, игрушками, постельным бельем и матрасами. Оставалось еще целых четыре часа до сна. Момента, когда погаснет свет. Больше их никто не побеспокоит сегодня. Так или иначе, Они, наконец, могли говорить. Обычно это происходило практически сразу, как только дверь закрывалась за спиной ушедшего надзирателя. Но сегодня заговорить никто пока не спешил. Выбывание 8-6 сильно ударило по группе. «Меня завтра тоже сломают!» Вновь ударилась в слезы девочка, что утром едва смогла сдержать крики и тоже чуть не была убита. «Я не выдержу еще один эликсир!» всклипывала она. «Я не хочу умирать! Не хочу!» Многие до сих пор вспоминали, с какой легкостью была сломана шея 8-6. Хотя больше всего детей напугало даже не это, а тот факт, что их одногруппник, в принципе, не сумел сдержаться. Лишь некоторые догадывались, что состав эликсира постоянно слегка изменяли, из-за чего временами боль могла быть слабее или сильнее. Все зависело от индивидуальных особенностей души. Это означало, что полностью привыкнуть к ней не выйдет, и каждый из них также рискует рано или поздно выбыть. «Мы должны сбежать!» — процедил один из парней. «А потом отомстить!» «И как ты это себе представляешь?» — скептически спросил кто-то. «Мы даже не знаем, что за пределами этой комнаты. С тех пор, как нас забрали из яслей, мы здесь живем, едим, спим, тренируемся, моемся и ходим в туалет. «Все равно нужно что-нибудь придумать!» «Что? Мы слабы!» — началась перепалка. Группа разделилась на тех, кто желал действовать, и тех, кто смирился с безысходностью их положения. В конце концов, в жарком споре приняли участие практически все. «Эй, а ты почему молчишь?» — крикнула полноватая девочка, заметив безучастность одного из членов группы. Остальные дети также обратили внимание на молчаливого мальчишку, пока в конечном счете все восемнадцать пар глаз не уставились на шесть-три-девять-девять. «Давайте лучше просто поиграем во что-то, пока еще есть время!» Глупо улыбнувшись, пожал плечами парень. Его ответ вызвал моментальную реакцию у многих детей. Кто-то сразу же яростно закричал на него, кто-то стал сыпать оскорблениями, а кто-то даже рассмеялся. Девять-девять же продолжал улыбаться, внимательно наблюдая за всеми. Подмечая всевозможные детали, он непрерывно изучал своих одногруппников, пытаясь не просто понять их характер или способ мышления, а буквально погружаясь в глубины их личности. Для кого-то подобный анализ мог показаться невозможным, но девять-девять даже не осознавал, что делает что-то сложное. Для него прочитать человека было так же просто, как и сложить двузначные числа. Мозг мальчишки легко подмечал мельчайшие детали в поведении и речи других людей, анализировал их, составлял целостный образ и придумывал способы использовать все это. Парню требовалось лишь сконцентрироваться на ком-то достаточное время, чтобы понять, чего тот желает и о чем примерно думает. Это работало даже с надзирателями. Пусть носили маски, скрывали эмоции и по большей части сдерживали язык тела, 9-9 все равно понемногу изучал их. Ведь они так или иначе проявляли малейшие признаки личности. То, что недавно малец сумел привлечь внимание надзирателя, отнюдь не было случайностью. Отказ от пары, выбор местоположения в комнате, отточенные и конкретные движения, их очередность, отдельные взгляды и многое другое. Все это позволило плану 9.9 воплотиться в жизнь. Все это было результатом его наблюдений и анализа. На один крохотный шаг он стал ближе к своей цели. Шли дни. Детей продолжали тренировать и обучать. Продолжали давать эликсиры. Временами кто-то не выдерживал или проваливал тесты, физические и умственные. Группа становилась все меньше и меньше. Спустя два года, когда детям исполнилось семь, их, наконец, выпустили из белой комнаты, переведя в общую группу. Постоянные испытания, суровые условия жизни и жестокие тренировки закалили их дух и научили беспрекословному подчинению, а многочисленные уроки, особенно истории, привили глубокую верность клану. Учеников еще нельзя было назвать воинами, но, как минимум, их подобием дети уже являлись. Общая группа исчислялась сотнями воспитанников от 7 до 16 лет, что содержались на территории большого изолированного острова. Каждому выделили отдельную комнату, давали больше качественной алхимии, а также обучали более продвинутым вещам и проводили более сложные тренировки. Одежда детей также сменилась. Вместо белой они теперь носили серую униформу. Наблюдали же здесь за всем десятки надзирателей в черных одеяниях. Числа. Они были и учителями, и тренерами, и управляющими, и даже поварами. С одной стороны, в сравнении с подготовленной белой комнатой, жизнь в общей группе оказалась значительно труднее и опаснее. Но с другой, здесь давалось гораздо больше свободного времени и в целом свободы действий. Единственное, что осталось прежним, это уникальный номер каждого ребенка, а также запрет на использование любого другого имени. Кроме того, детям наконец рассказали, что же их ждет. Как оказалось, все их тренировки и обучения нацелены на появление у них возможности чувствовать энергию и управлять ею, на пробуждение их воинского слоя. И достичь этого нужно до момента, как им исполнится 16 лет. В ином случае непробудившегося подростка отправляли в специальную смертельную зону и выдавали ему опасный настой, серьезно воздействующий на оболочку души. Это была крайняя мера, благодаря которой треть отправленных в зону детей в итоге все-таки проходила ее и становилась на путь развития. Остальные две трети погибали, а те редкие несчастные, что проходили в зону, но так и не пробуждались, попросту ликвидировались. В конце концов, всем им предстояло либо стать новыми числами, либо умереть. Прошло шесть месяцев. «Привет!» Сказал «шесть три девять девять», подсев к мальчишке, что был на полгода младше. Оторвав взгляд от книги, тот холодно уставился на непрошенного гостя. — Ты новенький, не так ли? — улыбнулся «девять девять». — Как интересно. Ты шесть пять ноль один? — взглянул он на одежду собеседника. — Ноль один. А я девять девять. Смекаешь? Вместе мы сотня. — Я читаю. Ты мешаешь. Уйди. «Не будь таким букой! Ты мне понравился! Я думал подружиться!» Тяжело вздохнув, Ноль-один отложил книгу. «У нас нет имен. Не должно быть эмоций, желаний и личности. И у нас не может быть друзей!» — сердито произнес он. «Мы даже не слуги клана, а простые ученики. Мы кандидаты в числа. Ты позволяешь себе слишком много вольностей ведя себя подобным образом». «Советую оставить меня в покое и задуматься о своем поведении, пока еще не поздно». «Зануда!» — протянул 9, 9 продолжая улыбаться. «Так неинтересно!» — внезапно схватил он отложенную собеседником книгу. 0-1 резко потянулся, чтобы вернуть ее, однако был сразу же остановлен. Крепкая хватка непрошенного гостя сжалась на его запястье. Он потянулся второй рукой. Но девять резко отклонился назад и поднял книгу над головой. Теперь ее было не достать. — Отпусти и верни книгу! — грозно процедил крупный не по годам 0-1. — Не-а! — издевательски покачал головой 99 Сперва подружись со мной. — Ты совсем дурак. Верни же или... — Или что? — Я разобью тебе лицо. — Хочешь бросить мне вызов? — хмыкнул 99 «Удачи!» «Сам напросился!» Вырвавшись из схватки, поднялся 0-1. «Я требую боя!» Громко закричал он, привлекая внимание дежурищего библиотеки надзирателя. Резкий порыв ветра, и жуткий человек в маске уже стоит возле их стола. Взглянув сперва на 0-1, он медленно повернулся к 9-9, на которого тот указывал. Парень повторил. «Я требую боя с ним!» «Одобряю!» — сообщил механический голос. Число исчез, а 0-1 быстрым шагом направился к выходу из библиотеки. «Не отставай!» — крикнул он противнику, что в развалку неспешно шел следом. Спустя несколько минут оба прибыли в одну из ям, где обычно проводились бои между старшими. «Выбирай оружие!» — сказал 0-1. «Сам решай!» — пожал плечами 9-9. Отвечать парень не стал, направившись к стойкам с мечами, копьями, кинжалами, топорами и прочим оружием. Выбрав пару небольших и нетяжелых клинков, он холодно уставился на оппонента. — Тебя долго ждать? — Это я тебя жду. — Что? Быстрее бери оружие. Мне оно не нужна. Гневно пробормотав что-то, 0 бросился в атаку. В победе он ничуть не сомневался. Парень не только превосходил сверстников телосложением и силой, уже в семь лет выглядя на все двенадцать благодаря хорошей наследственности и алхимии, но и попросту был очень талантливым ребенком. Он легко овладел множеством видов оружия и мог справиться даже с несколькими обычными смертными солдатами. Приблизившись к 9-9, он резко атаковал и... всего несколько минут спустя... Болезненно корчился на песке. 0-1 был лучшим в своей прежней группе, но даже не подозревал, что именно 9-9 возглавляет рейтинг сильнейших в общей. Юному гению здесь не было равных. «Ну что, готов стать моим другом?» Улыбаясь, присел он возле побежденного оппонента. После этого 0-1 так и не смог избавиться от назойливого 9-9, а со временем он и вовсе привык к его компании. Первый год в общей группе был спокойным, но уже начиная с восьми лет, всех детей время от времени начинали отправлять на рискованные задания в вглубь острова, откуда обычно возвращалось лишь семеро из десяти. Также их вынуждали участвовать в жестоких боях друг с другом, в которых нередко были погибшие. «Заходи слева!» — закричал десятилетний парень, что благодаря алхимии выглядел уже на все пятнадцать. Прорываясь сквозь деревья, огромный окровавленный бизон стремительно убегал в глубь леса. Его тело было усеяно самодельными деревянными копьями, что так и не смогли остановить его. Дети отчаянно пытались догнать зверя, но расстояние между ними все увеличивалось. Ученики прекрасно понимали, что если сейчас упустят дичь, то оставшегося времени им не хватит для безоговорочной победы. Внезапно что-то мелькнуло сверху, и на спине животного оказался один из членов группы. Бизон тут же попытался сбросить парня, но тот настолько хорошо овладел своим телом, что легко сумел удержать равновесие и не свалиться. Несколько мгновений спустя длинный тонкий стилет вошел в глазницу зверя, достав до самого мозга. Убивший Бизона 9-9 резко спрыгнул, в последнюю секунду избежав столкновения с толстым деревом, в которое врезалась туша. «На что? Никто не будет восхвалять меня!» — крикнул поднявшийся с земли 9-9. «Слава великому мне! Ну же!» «Хорошая работа!» — хмыкнул 0-1, покачав головой. Остальные члены команды просто улыбнулись. Для подавляющего большинства учеников их возраста подобное выражение эмоций было уже нонсенсом, учитывая пройденные ими испытания и уроки. Однако дети, окружающие 9-9, немного отличались от остальных, подвергаясь влиянию юного гения. Они были чуть более живыми и свободными. Разумеется, надзиратели и прочие ученики не могли этого не замечать. Но товарищи 9-9 и он сам не пересекали черту, продолжая проявлять предельную покорность и дисциплину. Кроме того, полностью уничтожать личности детей никто не стремился так как в дальнейшем на воинской стезе это лишь помешало бы их развитию. В прошлом 9.9 считал, что отлично читает людей, но теперь он прекрасно понимал, что находится лишь в начале этого пути. Общая группа, время и значительно большой опыт наблюдений позволили ему еще сильнее отточить свой анализ. Он научился глубоко заглядывать в души, создавая нужных себе товарищей, буквально вылепляя их личности. Но только этим его способности не ограничивались. 9.9 постоянно обучался и совершенствовался, постоянно анализировал каждое событие, просчитывал десятки вариантов развития происходящего, идеально отыгрывал любую необходимую роль. Даже его нынешнее поведение было лишь маской, скрывающей безжалостную, холодную и расчетливую личность. Он легко сопротивлялся непрерывной многолетней пропаганде и промывке мозгов, стремящейся превратить его и остальных в покорных слуг клана. Но при этом ни на миг не позволял надзирателям усомниться в своей верности. Точные и естественные науки, владение оружием, боевые навыки, стратегическое мышление, умение принимать верные решения на ходу и многое другое. Среди учеников он был лучшим во всем. На острове не было ничего, что было бы непонятно не человеческому разуму 9-9. «Поклон!» — выкрикнули несколько старших учеников, как только на площадь вышли надзиратели. Семь сотен детей, выстроившихся еще до восхода солнца в идеальный прямоугольник, резко согнулись на 90 градусов. Простояв так несколько секунд, они вернулись в прежнее положение и замерли, уставившись вперед. Их руки были сложены за спиной. Ученики не двигались, пока числа ходили между рядами, внимательно изучая каждого ребенка. Очередная утренняя проверка продолжалась уже несколько минут, как вдруг один из чисел резко остановился. Уставившись на ребенка перед собой, он пару секунд смотрел на него сверху вниз, а затем положил ему на плечо руку. «Чувствуешь?» — спросил заклинатель. Парнишка кивнул. «Что именно?» «Постукивание по плечу!» Число убрал руку и отступил на шаг. Для остальных детей он выглядел по-прежнему невозмутимым, однако мелкие движения рук и головы все же выдавали его удивление. «Шесть, три, девять, девять!» выкрикнул механический голос. «Идешь за мной!» Несколько чисел увели мальчика, после чего начались многочисленные проверки и тесты. Когда все закончилось, его заперли в специальной комнате, из окна которой он и увидел огромный летающий корабль, появившийся над островом к вечеру. Спустя некоторое время дверь в камеру отворилась, и вошел высокий молодой мужчина с длинными волосами и дорогой темной одежде. «Девять-девять» моментально упал на одно колено и склонил голову. Мужчина спросил, «Ты знаешь, кто я?» Его голос был спокоен но при этом будоражил парня, у которого по телу пробежали мурашки. «Да, вы глава нашего великого клана!» «Откуда такая уверенность?» «Девять-девять» взял небольшую паузу, а затем ответил. «Интуиция!» «Подними голову!» — велел мужчина. «Ты прав, но я не только патриарх, а еще и... твой отец! Отец всех детей на этом острове!» Парень не особо удивился, поскольку уже давно подозревал нечто подобное. Он не мог не замечать своего сходства с другими детьми. Как минимум, один родитель у них точно был общий. «Ты догадываешься, почему я пришел к тебе?» Парень кивнул. «Я очень рано пробудился». всё верно. Одиннадцать лет. Подобного не было со времен Дзяндао из клана семи клинков Кроме того...» Твои результаты обучения, а также недавние духовные тесты показывают, что у тебя великое будущее. Это стоило усилий на протяжении десятков лет. Ты готов стать моим наследником? Я повинуюсь любому вашему приказу. Если вы этого желаете, я им стану. Отлично!» Кивнул Сиэль Эль Девайс и развернулся. Патриарх клана Яркой Луны уже покинул камеру, когда заметил, что девять-девять все так же стоит на одном колене. «Что-то не так?» «Мой господин, могу ли я попросить о двух мелочах и задать один вопрос?» «Хм... Что ж, ты больше не кандидат в числа. Вживаешься в роль наследника?» — усмехнулся сель «Я не против. Говори». «Благодарю!» — еще раз склонил голову парень. — Я не отказываюсь выполнять ваш приказ, просто мне интересно. Неужели вы не заводили наследника специально? Почему выбор пал именно на воспитанника этого места? — Изначально я так и делал, вкладывая все свои силы и ресурсы в одного-двух детей, но, увы, это слишком рискованно. Гениев в мире рождается множество, но только единицы достигают чего-то стоящего. Большая же часть попросту погибает на своем пути. В итоге мы получаем банальную трату времени и ресурсов. Поэтому я решил не ставить все на одного ребенка и создал это место. В конечном счете статистика показала, что с моими возможностями и требованиями в перспективе выгоднее иметь большую выборку с малыми ресурсами, чем малую с большими. Ты действительно самородок, но не стоит считать себя уникальным. До тебя были уже десятки других, чуть менее талантливых наследников из кандидатов в числа, коим я давал шанс. В конце концов, никто не справился со своей задачей. Надеюсь, тебя ждет иная участь. Итак, на твой вопрос я ответил. Теперь говори, что ты хотел попросить. Проанализировав услышанное, деви мысленно кивнул. Многое сходило с его изначальными предположениями, однако были и странности. Что имел в виду Сиэль, говоря про некую задачу наследника? «Могу ли я освободить одного из своих братьев от необходимости становиться числом?» Не выдавая своих раздумий, спросил парень. «И по какой же причине я должен это сделать? Ты можешь убедить меня, что в этом есть смысл?» Он талантливый, он непременно пробудется до 13 лет. Я считаю, что клану будет выгоднее взрастить из него полноценного гения, а не очередное безликое число. До 13 лет? Вы действительно мои дети, но я не вкладывал в ваше семя больше, чем крупицу своей силы. Так откуда же такая уверенность? Ты умеешь видеть будущее? Или же это опять просто интуиция? «Вы правы, интуиция!» «Но что, если этого не произойдет?» «Я не прошу забрать его сейчас, а только если он пробудется до этого возраста». «Понятно. Но желая чего-то, ты должен быть дать готов что-то взамен. Я принимаю во внимание твою просьбу. Но если этот ребенок так и не пробудется до 13 лет, то ты должен будешь лично убить его». Деви-девять незаметно вздрогнул и сжал кулаки. Его лицо слегка помрачнело. «Его номер?» — спросил Сиэль. «6501». «Хорошо. Я запомнил. Какова вторая просьба? Могу ли я выбрать себе имя?» «Что ж, это действительно мелочь. Уже есть идеи?» «Да. Шакс!» — быстро ответил 6-3-9-9. «Шакс!» — задумался патриарх. «Я не против. А теперь идем, Шакс!» «Да, отец!» — поднявшись, направился парень к выходу. На этом его пребывание на безымянном острове окончилось. В конце концов, никто так и не узнал, что бывший 9-9 манипулировал не только учениками, но даже и надзирателями. «Никто так и не узнал!» что все это время он получал гораздо больше алхимии, чем остальные. Обучался тому, что не следовало показывать юным кандидатам, и что даже отложил день раскрытия своего пробуждения, чтобы успеть за счет этого факта получить большее влияния на островные числа. Никто так и не понял, что за чудовище стало частью клана Яркой Луны, и как далеко простирались его планы.